Итак, значит продолжается у нас 6 декабря, а вот у нас все еще 2012. Вот и у нас следующая наша карточка. Значит, мы сегодня с вами будем изучать шестерки, сколько получится, столько получится. вот, значит, ну вот если мы говорим о шестерках, то тут такая тема, что вот за все свои годы таро я так, в общем-то, не смогла подобрать ну некого такого общего языка под шестерки, да, ну вот общего какого-то определения. То есть, все-таки вот каждую из них нужно будет запоминать отдельно друг от друга, ну, ничего страшного, они такие вот уникальные. Перевернутая шестерка, в свою очередь, всегда немножечко там э, что-то выпячивает, но ну, это опять же общие слова, да, то есть вот как-то она несколько асимметричная по отношению к прямой, ну, это вряд ли чем-то сильно поможет. Вот, в общем, добро пожаловать в шестерки. Карты богатые частными аспектами, к слову сказать. Вот, значит, начнем мы с шестерки скипетров, и, в принципе, в общем-то, мы ее уже так хорошо с вами прошли на четверки и пятерки скипетров. Основное значение этой карты, шесть скипетров, это, соответственно, когда у вас есть творческая, комфортная, корректная да, там, схема, ну, там, способ, иначе говоря, да, там, взаимодействие там а, с, внутри профессии, ну там да взаимодействие тут ну, нельзя сказать, да, то есть а, то как ты работаешь, например, то есть вот человек шестерки скипетров ему говорят есть такая задача и он к этой задаче да, идет не шаблонно четверка скипетров А понимая контекст, понимая тонкости, понимаете, да, вот он так благополучно во всем этом ориентируется и сам по дороге придумывает. Вот мне очень нравится спросить, пожалуйста, там в соционике всегда вот такая тема, есть два, ну, там про информационный метаболизм, и вот там, значит, особенно это заметно про, например, там этиков, логиков, соответственно, интуитов и сенсориков. Значит, и вот, вы знаете, удивительная совершенно вещь, вот когда типируем, Я бы сказала, что моя задача определить, в какой из этих пар у человека четверка скипетров, в какой шестерка скипетров. То есть фактически, да, там, например, вот э, про сенсорику мне понятнее, потому что я сама сенсорик, да. Э, сенсорик это тот, который там, например, хорошо владеет собственным телом, хорошо понимает там в готовке, да, там в понятии удобства и прочее. То есть это вот, ну, вот свойство сенсорики, да, э, чувствует там, я не знаю, там, когда болеет, там, ну заранее, понимаете, может с этим же самым прекрасным телом договариваться. Это про сенсорику. А в том случае, если мы говорим про интуит, противоположное, то интуит стильный. Они очень хорошо чувствуют стиль, для меня почти недостижимая штука. Ну вот, и одновременно с этим, соответственно, да, это вот умение вписываться в пространство-время, да, там чувствовать одновременность одномоментных событий. То есть вот сенсорика это здесь и сейчас, а, соответственно, интуиция это вот, ну, в соционике, да, это там и тогда. Ну вот, значит, а, она такая очень по волнам, да, течет. И к чему я это рассказываю, да, что вот, например, начинаю я там, есть у меня там предположение, ну, не знаю, что там, предположим, прекрасная Елена, у нас интуит, есть у меня предположение. То есть я не знаю, сенсорика она или где. Я ей даю очень простое задание. Я говорю, слушай, да, мы с тобой там готовим, не знаю, салат придумываем. И начинаю благополучно, да, вот ей рассказывает там, что у нас есть из ингредиентов. Она начинает этот салат придумывать по дороге. Моя задача – это вносить как можно больше неожиданностей в этот процесс приготовления салата. И в том случае, если она сенсорик, это уверенная территория. Это значит, что независимо от ингредиентов она выплывет. Понимаете, да? Там нет лайма, хер с ним, сойдет кислый апельсин. В конце концов, да? Там никто не отменял, простите, лимонную кислоту. Ну вот, да, конечно, это не совсем то, но, по крайней мере, вполне можно заменить. Это понятно, нет? И вот здесь, в этом случае, можно сказать, что будет шестерка скипетров. Знаете, то есть вот когда человек профессионал, это его территория, если мы начинаем с ним рассуждать о том, что а вдруг так он говорит, все, не вопрос, понимаете, да, и его не собьешь с панталыку на вот этой территории. Вот шестерка скипетров ⁇ это территория, на которой ты чувствуешь себя уверенно. Понимаете, да, это территория, где ты можешь совершенно свободно варьировать, и где тебе главное понять задачу, а дальше к этой задаче ты пойдешь своими путями. Знаете, это вот когда, ну, грубо говоря, там человек голова, ну вот, то есть, вот есть люди руки, есть люди головы, Понимаете, есть люди, ну, не знаю, там, тупые исполнители, понимаете, да, есть люди, которые, соответственно, умеют сами думать. Ну, независимо от того, да, там, это слесарь. На, да, который, в общем, тоже вроде бы руками работает, ну в первую очередь, да, или там, соответственно, это экономист, вот, или же там, например, если мы возвращаемся к Соннике, я обнаруживаю, что у человека просто набор шаблонов, что ему там не очень важно, грубо говоря, да, там какая цель, он ее теряет все время, про нее забывает. Знаете, ну вот там у меня дома сейчас интуитка прекрасная живет. Вот, значит, которая благополучно периодически, когда видит с интуицией возможности у нее все очень хорошо, в отличие от меня, и когда она видит, что я теряюсь и не знаю, что мне сделать, я вдруг обнаруживаю, что у меня, например, нет гвоздики, она говорит, слушай, ну давай вместо гвоздики ваниль. И видит мое лицо и понимает, что она опять что-то не то сказала. Да, потому что ну не предложи ты сенсорику вместо гвоздики ваниль, ну не надо. Нет, видите, это совсем другое, ну не надо путать. Лучше уже без гвоздики, чем с ванилью. Отмените ваниль. Ну, понимаете, да, то есть человек не очень, ну вот в данной ситуации ориентируется в этом вопросе. И в свою очередь, да, там, например, купив там некие новые ботинки, первое, что я делаю, это я их пру к и говорю, «Ребята, а к этому можно?» Я даже не пытаюсь на этой территории рулить. Понимаете, потому что у меня, у меня, я, правда, реально не знаю, можно ли это к этому. Более того, уже и знать не хочу, потому что уже большая девочка, знающая соционику. Ну вот, максимум я каких-то шаблонов могу набрать, знаете, вот посмотрев, как люди в принципе одеты. Ну вот, и таким образом слезать с этого восприятия, да, как это вообще может быть. Вот, хорошо. Значит, то есть, соответственно, да, получается, что есть безусловно, территории, на которых у тебя четверка скипетров, ты не знаешь, что с этим делать. Ну, не знаю, да, там первый ребенок, это всегда четверка скипетров, согласитесь. Те, кто дожил до второго, знают, что второй в этом же возрасте будет уже шестеркой. Ну, конечно, если его не бабушкам подбрасывали. Понимаете, да, то есть, в общем, абсолютно естественная история, да, история, которая тебя увлекает, на которой ты учишься, да, которая, соответственно, на, в тебе будет творческое воображение, не вопрос, да, здесь, соответственно, будет шестерка. Есть ли пределы, можно ли там, скажем, любить некую территорию, но на ней все равно быть шаблонами? Да. Вот, понимаете, например, там играть на фортепиано может научиться каждый. Но будет ли это дарно? Вот, понимаете, да, вот как ты будешь играть? Будешь играть четверкой, выдерживая, да, вот эти классические паузы. Или же, соответственно, да, ты вдруг совершенно неожиданно будешь, а, там, не знаю, творить над каждым произведением. Понятна разница? Шестерка – это акт творчества каждый раз. Результат будет неповторим. Может ли шестерка все испоганить? Может. Не ошибается, только тот, кто ничего не делает. Но при этом в результате да, из этого испоганить может выдать, выдать что-то вдруг неожиданно абсолютно офигительное, да, вы просто тупо выкручиваясь. Понимаете, четверка, в свою очередь, от нее мы не ждем ни взлетов, ни падений. Понимаете, да? На стабильное, уверенное, предсказуемое, понятное. Ясна разница? И, соответственно, вот этого от тебя и ждут. Идешь на работу, и перспектива работы шестерка, или перспектива работы четверка. На четверке все, что от тебя ждут, чтобы ты был хорошим исполнителем. И, пожалуйста, не надо с инициативой. Там не понравится. Понимаете, да? Идешь на шестерку, от тебя будут ждать как раз инициативы. А тебе на всякий случай вспомни, надо еще туда вписаться и понять, почем там фунт Да, поэтому, скажем, там, скажем, четверку надо будет поскорее для себя прорабатывать. Начинаем только с четверки. Невозможно ввязаться в новое дело с разной шестерки. Знаете, сперва в любом случае, так как ты это делаешь? Ну, то есть, вот сперва в любом случае да, берем чужой шаблон. Один, второй, третий, да, и после того, как уже эти шаблоны набрались, уже начинаешь в лучшем случае соображать. Есть люди, которые вообще не начинают соображать. Ну вот, а есть те, которые начинают. Вот, так понятно? Нет? Хорошо. Надо ли говорить, что и четверка, и шестерка имеют несколько общее, а что именно? Это то, что и там, и там есть равно, так или иначе, некая э, ответственность за то, за что ты взялся. Могут ли быть отношения, в которых нет ни четверки, ни шестерки? Да. Понимаете, да? Иначе говоря, это отношения, которые, ну, они ни о чем, то есть нет понятных шаблонов, понимаете, да? Вот, нет понятного, вот куда мы идем, вместе мы или не вместе. Понимаете, нет? А, а в свою очередь, когда вы определились, вы все равно либо в 4, либо в 6. То есть 4 и 6, они чем вот, что между ними общего, что есть некое представление уже о том, как это да и куда мы идем. Шаблонное ли представление, понимаете, либо, соответственно, там творческое представление. Но при этом это уже стало частью твоего социума, частью твоей жизни, скипетры. Понимаете, то есть можно пойти на работу и при этом там не быть ни в четверке, ни в шестерке. Правда, правда. Это когда ты приходишь и не очень понимаешь вообще, что ты здесь делаешь. мне была такая работа, правда. Значит, меня взяли там в банкиры, это вообще из области фантастики, при том, что я к этому не имела никакого отношения. Значит, требовали от меня, чтобы я как-то еще начинала соображать в этом вопросе. Ну, там было 8 мужиков, я достаточно быстро начала их кормить. Потому что они были все время голодные, так у меня с банками все равно ничего не ладилось. Они были очень довольны, в результате делали меня, как это, менеджером офиса. Ну, вот, ели отпуза, все у них были, все констовары на месте. Ну, вот, еще я потом убиралась, в общем, было прекрасно. У меня все шесть мужиков ходили абсолютно чистые, зашитые, сытые. В общем. К банку это все равно не имело никакого отношения. Я не про банк. Зато я знала, где всегда какая бумажка лежит. В отличие, к сказать, от них. ну вот, а? Это очень ценно. Знаете, где как его? Я знаю. Они могли совершенно свободно не париться на целую кучу вопросов. То есть, в общем, как-то. Все было ясно, все было под рукой. Но вот я вообще хороший администратор, где бы я не работала, как-то у меня так получается. Вот, но при этом, да, фактически, в общем-то, да, у меня там даже шестерки не сложилось. Понимаете, да? Потому что было абсолютно непонятно, а что я конкретно там делаю. Не, меня все любили. Ну вот, да, ну вот как-то обязанностей у меня должностных не было особо. Потому что я такая осталась в формате ученика, а вот, банкира. Ужас. Значит, ну что, в общем понятно, да, что четверка-шестерка в любом случае мы радуемся тому, что уже сложилось. Да, то есть уже есть определенность. Во. Определенное, что мои отношения с этим, определенное, что это и есть моя работа, определенность с тем, что я хочу. Может быть внутренняя определенность. Внутренняя определенность может быть творческая шестерка скипетров, либо, соответственно, шаблонная четверка скипетров. Может? Может. Понимаете сами, что может? Понимаете, что вы можете спросить огромное количество людей на тему того, что ты хочешь, и услышать гнилые <свят> какие-то штампы. Понимаете, да, когда явно, что человек об этом даже не задумывается. Это не он хочет, это не она хочет. Это все так хотят. И так надо хотеть. Так надо хотеть. Спасибо большое. Понятно, нет? То есть, соответственно. И в то же время вы можете услышать про внутренний мир, да? А может быть неопределенность. Может. Тогда не четверка, не шестерка. Тогда человек, можно сказать, разобранный. Хорошо. Все, откладываем основную карту. Я думаю, вполне она уже понятна, уж по сравнению там с четверкой, все уже должно вписаться. К частным аспектам переходим. Значит, частных аспектов у шестерки скипетров два. Значит, первый частный аспект достаточно уникален и достаточно сильно, к сожалению, мутит воду, если мы говорим про мужско-женские отношения. такой потому что обидно тогда. Шестерка скипетров тогда звучит, как совместное ведение домашнего хозяйства. Иначе говоря, люди как соседи. В чем разница между семьей и соседствованием? Как думаете? В ну, семье это вместе? Это, а соседцы, это все ну соседи могут при этом дружить друг с другом? Могут. могут. Они, да, они это живут в степень включенности друг друга гораздо ниже, чем у любящих пар. Степень включенности разная. Ой, ну я тебя уверяю. В шестерке скиптеров может быть абсолютно не включенная на двойке мечи прекрасная семья. Творчески им хорошо, да, там прекрасно. Это не про включение. Нет, здесь, в общем, я бы сказала, что вот этот вариант ближе, да, вот по поводу, а, то есть, не, не, включение вообще с кипетрами мериться не должно, Максим, вот между нами, угу. Угу. это не та масть. Мы здесь в любом случае говорим о формате отношений, вот формат отношений «мы соседи» и формат отношений «мы семья», да, в чем разница этих форматов будет? С дружишь и в живешь. Заботишься в семье? Заботишься. Забота в семье. Ну, давайте начнем с того, что разные уровни свободы. Согласны, нет? У соседа совершенно свободно. да? Там уехал на три дня. Говоришь, кошку покорми, пожалуйста. В семье попробуйте такое сделать, даже при шестерке скипет. Понимаете, да? Соседи так или иначе все-таки друг по отношению к другу ходят несколько на цыпочках. Ну, не знаю, кухнуть за столом точно нельзя, неприлично. В семье обычно этот вопрос решается в первые две недели. Под названием «Со всяким бывает, будем не обращать внимания». Ну, да, просто про то, что, в общем, в любом случае соседские отношения – это два человека, которые, в принципе, в общем-то чужие. Понимаете, да? Они могут друг с другом, там не знаю, сколько угодно дружить, но при этом есть четко различимая вот эта граница некая, да? Вот это твое, вот это мое. А можно я вот сюда поставлю, да, пожалуйста? В семье вы так не будете разговаривать, понимаете, нет? И вот вы представляете себе, приходит к вам, там я не знаю, клиентка, спрашивает про отношения с мужчиной, а лежит шестерка скипетров, шестерка скипетров, и одновременно с этим, например, лежит четверка скипетров в том же самом раскладе. Их вот так вот смотришь и думаешь, что-то я ничего не понимаю. И переспрашиваешь. Они говорят, ну да, соседские отношения, и при этом стабильно сложившаяся четверка скипетов. Понятно, да? То есть здесь ни о каком творчестве не идет речь. То есть это соседство при четко разграниченных четверка скипетров, в шаблонах. То есть это даже может быть секс, но очень такой степень. Каждый раз один и тот же. Секс Нет, да нет, это, наверное, мне жаль тебя расстраивать. Дело в том, что э -э наше общество все-таки еще не дошло до такой высокой степени э просветленности, что воспринимать секс просто как процесс между двумя людьми. Вот, а, правда, значит, а, вообще, ну, мы с тобой, ой, большие девочки, понимаешь, что вообще сексом позаниматься с хорошим человеком, это как вместе, ну, не знаю, позавтракать с удовольствием. Ну, согласны? Нет? Ну, разве нет? Ну, что, хорошо, там, я не знаю, посидеть с человеком, попить кофейку, да, там послушать любимую музыку. Почему вместо этого с ним прекрасно не потрахаться в том случае, если есть друг к другу хорошие отношения? Я сейчас не про измены никоим образом, если парность уже накладывает жесткий достаточно, да, там, запрет на женщину по этому вопросу. Вот, да, там, вместе, соответственно, с стоящей в позе сахарницы по поводу тебя, Императрицы. Но пока не парный, не вопрос. Да? Вот, я бы сказала, что большинство людей, если у них соседские отношения, избегают секса по той простой причине, что, скажем, для многих секс это патогенная ситуация сама по себе. Вот сейчас мы начнем трахаться, и тогда наши добрые, хорошие соседские отношения уйдут. Огромное количество, например, мужиков на всякий случай не там занимаются любовью своими там приятельницами, потому что берегут дружбу. Ну вот, прости. Такая проза жизни. Вот, потому что кажется, что, типа, а знаешь, сколько бы людей с большим удовольствием, я не знаю, там трахались друг с другом, работая на одной работе, если бы не было страха, что в результате, да, там начнешь с, с этим... С, мужики боятся женщин, женщины боятся мужиков. О чем ты говоришь? Секс ⁇ это высшая форма близости. <свят> То есть, соответственно, да, вступать в эту форму близости с человеком, которому не очень доверяешь и несколько побаиваешься, конечно, в общем, не всегда разумно. Один раз шестерка. Что? Один раз снял, а, снял, а потом а? Ну, есть только по пьяне рассказывать там <свят> про себя. <свят> Ладно, <свят> <свят> хорошо. Значит, еще раз, да, здесь вот а, вообще шестерка скипетров вообще не очень предполагает секса. Знаешь, секса по-соседски обычно не бывает. Еще раз, да, обычно люди разные, если они оба, я не знаю, там тантристы или даже хотя бы один из них, понимаете, здесь в общем-то по большому счету они быстрее всего переступят через эту черту и у них будет все прекрасно. Но по факту, да, вот в подавляющем количестве, да, там населения, ну вот как-то это не очень принято. Ну вот, понимаешь, люди боятся секса как э, того, что даст будущую подагерность ситуации. Вот что? Ну привязанности я не знаю. Это я думаю, что это социальные штампы все. Это, это связано с там тем, что в течение многих веков были опасности там венерических болезней, там презервативов не, не, не придумали еще, можно было от этого залететь. Понимаете, да, там все самки должны быть чьи, и поэтому чужую самку хрен потрахаешь. Ну, Какая-то такая мелочная эта тема ну, вот, мешала. Да. То есть 20 век все-таки подарил в этом плане открытость. Но даже я помню, вот простите, а там в 73-м году рождения я лежала в больнице в 17 лет. Первый раз во взрослой больнице я лежала. И там слушала, как две женщины шепотом друг другу рассказывают о том, что у, них, у одной из них на работе есть тетка, которая занимается Минетом своим мужем. Шепотом, как страшный нонсенс, да, вот и потом вот с такими прикрытыми ртами, обе ходили, долго вращали глаза. На вот, да, хотя тетки, в общем, были, ну сколько мне 17, им где-то около 40, да, то есть, в общем-то, не настолько там большая разница у нас в возрасте была. Ну вот, да, и я помню, что я прям, ну, сама была в шоке от того, что кто-то с кем-то занимался, но сегодня, это, это позволительно. Тогда порнофильмов еще не было. А, дальше Анжелики и Король как-то сексуальные познания не заходили, они там только целовались, уроды. Ну вот, как-то это не о том было. Ну вот, ну, то есть, соответственно, да, все таки ну, вот, сексуальная революция действительно, вот сейчас она, конечно, Перешла всякие границы разумного. Сейчас я вообще боюсь, как современные мальчики будут заранее знать, что э, тетки по порнухе изучают, соответственно, сексы, то, как надо подходить к самочке быстрее, с вариантом с какой стороны, на фон, чем когда не ухаживать. В порно не рассказывают о том, что она может не дать. Вот, Ну это, в общем, пусть будет уже проблема новых самочек. Ну вот, которые сейчас, в общем, благополучно, когда я смотрю на поколение молодых самочек, я понимаю, что им палец в рот не клади, и не только палец, нежелательно. Окей, значит, хорошо, вернемся значит, к теме шестерки скипетров, совместное проживание, совместное ведение домашнего хозяйства. Вы можете совершенно свободно вдруг обнаружить семью, у которой шестерка Скипетров выходит в значение совместного ведения домашнего хозяйства. А, ничего удивительного. Вы знаете, что по нынешней статистике, я понимаю, конечно, что есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика, но тем не менее, в общем, как-то похоже на то, что что-то в этом есть, что порядка 80% супругов после 60 лет друг с другом не разговаривают месяцами, живя в одном доме. Ни о чем. Вот, то есть, ну вот, иначе говоря, да, действительно, в общем, как-то вот перейти в соседские отношения, да, в выполнение неких правил, предписаний, да, и вот потерять ощущение семьи вполне себе, в общем, по-человечески и по-современному. Хорошо, значит, может, соответственно, там быть совместное ведение домашнего хозяйства с мамой, с подругой, совершенно свободно. Да, то есть просто помним об этом значении карты и понимаем, что э, иногда прям такая красивая шестерка скиптеров лежит в отношениях. Вот, и тебе кажется, что это вот такое творческое, комфортное, приятное взаимодействие, да, когда вот это прям такая семья, семья, когда оба ориентированы на вот эту семью, и каждый идет своим путем к этому. На самом деле это просто холодное совместное ведение домашнего хозяйства. В астрологии на эту тему даже специальный дом есть это дом ближайшего окружения, третий дом. Вот И вот я когда учу, например, делать прогностический расклад на будущее, на, вот, на картах вас тоже, в общем, на мастер-классе буду учить, если вы до него дойдете, там, значит, я говорю о том, что очень интересно, бывает так, что в третьем доме появляется какой-то король, например, у женщины в раскладе, ты переспрашиваешь, оказывается, это ее муж. Он в доме семьи не сидит, а сидит, например, в доме ближайшего окружения. Кто теперь получается? Друг. А то, что они вместе живут, это только лишь совместное ведение домашнего хозяйства. Хорошо, то есть это о другом, чем просто обычная шестерка скипетров. Второй частный аспект, он на всякий случай безоценочен. В связи с этим оценку этого, это просто констатация факта, смотрим по другим картам, быстрее всего по картам пары. Шестерка скипетров, медленное движение к цели. Медленное движение к цели. Значит, и вот здесь получается, что это может быть а, то, что а, акцент может стоять на слово «к цели», и тебя за это хвалят и говорят, смотри, аккуратно, тихонечко, да, мы движемся к этой цели, супер. А могут говорить о том, что ты тормоз, ну, конечно, к цели, но так, блин, медленно, понимаете, нет? То есть, соответственно, смотрим, оценку смотрим по соседней карте. Карта сообщает только лишь стиль, в котором ты идешь, медленно и куда, к цели, направление нужное. А дальше смотрим. Это может быть рекомендация. Медленно, но к цели. Поставь цель и начни ее продавливать. Аккуратно, не спеша, step by step, шаг за шагом. А может быть, соответственно, да, сообщение о том, что там в чем причина неудачи? А в том, что, прости, шестерка скипетров. В вопросах там, например, чего то в вопросах, там, например, покупки имущества. Нет, ты, конечно, движешься к цели. Вон, у тебя уже даже 100 долларов на счету. Прости, ну, как-то. ты медленно. Вот, ловили Нет, То есть шестерка скипетров может говорить об этом. Абсолютно частный аспект. Соответственно, в отношениях может быть, шестерка скипетров. Это вместо всех остальных аспектов, да, пара вместе. Сейчас у них там задача медленное движение к цели. Какую цель Спорим соседнюю карту? К цели того, например, чтобы она забеременела. Ну не в смысле, это мелкий процесса самого, да, в смысле они там сперва сходили к врачу, через две недели съездили забрали анализы. Понимаете, да, то есть вот они как-то так не торопясь движется к какой-то цели. Нет, да, то есть, ну цель есть, тем не цель менее. Это, тем не менее, всегда позитивно. То есть, это не может быть, что они не торопят, движутся к разводу. А, почему может? Если это цель... Ну... Ну, тогда в этом случае это должна быть осознанная цель. Да, а я не знаю, да, там... Цель. Они, ну, они конечно, знают. естественно, или ее осознанная цель, да, вот, ну, кого там травили потихонечку, Александра Македонского, помощника, да, травили. Вот вполне себе медленное движение к цели. Года два. <с> Его последовательно. Вот тут вот еще говорят Иван Грозного тоже траванули все-таки в результате. Вот, значит, говорят, я телевизор смотрю теперь ночам. Куча информации абсолютно <с> не нужно. Ему нужна. надо было. А? Надо было. <с> вот, ну, их не знаю. Вот, понятно, да, то есть, соответственно, нет оценки. Нет оценки, да, то есть есть некая установка, куда ты идешь. Знаешь, вот туда и движешься, но ну, медленно, прости. Медленное движение в сторону безумия. Ну это же не цель. Почему? Почему не цель? Движение только к осознанной цели или может быть это цель неосознанная? Ну, может, конечно, быть неосознанно. Конечно, может быть Да, В этом случае ищем, а где цель? Где у него кнопка? А, значит, смотри, вообще безумие, в принципе, да, э, как расшатывание психики, да, ну, мы уже говорили о безумии, должно быть очень веское э, медицинское основание, да, для того, чтобы человек вообще мог туда прийти. На ну, вот, но ну, вот, тем не менее, расшатывает свою психику, туда идет, основание есть. Вот, медленно. Все больше и больше схожу с ума. Вот, чуть-чуть тебе -чуть не нравится. Ну нет, просто в контексте слабоумия, допустим, возрастного старчества. Да, та же, та же светня, конечно. Потихонечку человек а, теряет а, ум, становится им слаб. Он вот, у всех нас это Ну Не все. Будем найти... Не все? нет? Не все держат. А, нет. нет. Если ум тренировать, то не предполагается. Да, серьезно, обалдеть. Да. Вот. Благодарю. Я Андрюша, знаешь, первые три раза я Андрюша, который очень хорошо играет в шахматы, обыгрывала. Знаешь как? Я сидела и долго-долго думала, а потом представляла, как не по фигуру. Я видела, что он пытается вычислить, что же я делаю, что же я делаю, а я вообще не думала. Вот, и в результате три раза подряд я все-таки умудрилась. да? Он начинал с перепуга совершать ошибки, он не мог меня вычислить. Ну вот, а потом я ему похвасталась, как я это делаю, и это больше ни разу не выиграла. Вот, ну, ну прости. Ну вот, ну, в общем, это было очень интересно. То есть, сидеть вдумчиво чесать репу, понимаете, а в это время, там, я не знаю, медитировать. Шафанта, да сколько, кстати, сработало? Хорошо. Значит, вообще дурака, то есть ум, умного дурак может сделать. Вот я по себе замечала. Вот если вдруг я на какой-то территории с дураками нахожусь, угу. они меня чаще всего делают, они для меня непредсказуемые. Я там уже 15 вариантов того, почему они так поступили, перебрала, а ответ очень просто – они забыли подумать. Мотивы ищу какие-то, по картам их вычисляю, боже мой. Вот, хорошо. Значит, медленное движение там какой-то другой цели. Ну его ну, это слабоумие, старчество, вообще. Мы все вообще движемся медленно, вполне конкретной цели, реинкарнация называется. Перерыв.